Его затравленный взгляд метнулся к Рубашову и застыл. Рубашов быстро надел пенсне и с острым любопытством посмотрел свидетелю в глаза. Но взгляд губы не был виноватым. Он требовал братского понимания, жаловался на невыносимые муки и даже укорял Рубашова. Рубашов не выдержал и отвернулся первый. За его спиной опять прогремел голос Глеткина удовлетворенные группой. «Вы помните дату встречи?» «Да, точно помню». Голос заячьей губы снова поразил Рубашова своей музыкальностью, потому что мы встретились после дипломатического приема в праздник 20-й годовщины революции. Он все еще не отрывал взгляда от Рубашова и словно бы молил спасти его, избавить от страданий. Искорка разгорелась. Рубашов, наконец, вспомнил, где он видел заячью губу, но он не ощутил ничего, кроме прежнего любопытства. Повернувшись к Леткину, он прикрыл веки, чтобы защитить глаза от режущего света, и спокойно сказал, «Он прав, и дата верна. Мы виделись один раз, когда он приходил ко мне со своим отцом, профессором Кифером, еще до того, как попал в ваши руки. Может быть, поэтому я его не сразу узнал. Методы у вас весьма эффективны. Значит, вы признаете, что знакомы с этим гражданином и подтверждаете дату встречи? Я ведь уже и признал, и подтвердил, устало сказал Рубашов. Его возбуждение схлынуло, в голове гудело. Если б вы мне сказали, что он сын несчастного Кифера... «Я бы давно его узнал». «В обвинении указывается полное имя свидетеля», — напомнил Глеткин. «Я знал только партийную кличку его отца — Кифер», — сказал Рубашов. «Ну, это маловажная деталь», — подвел итог Глеткин. Он опять привстал и тяжело посмотрел на заячью губу. «Продолжайте, свидетель. Как и зачем вы встретились?» «Еще один просчет», — подумал Рубашов, преодолевая сонливость. «Это вовсе не маловажная деталь. Если бы я склонял его к убийству, кошмарный все-таки идиотизм, то узнал бы при первом же намеке и с именем, и без имени. Но он слишком устал, чтобы пускаться в столь длинные объяснения. Притом для этого ему пришлось бы вернуться к лампе, а так он мог сидеть к ней спиной. Пока они спорили, заячий губа безучастно стоял у двери с опущенной головой и трясущимися губами. Мощная лампа ярко освещала его мертвенно-бледное лицо. Рубашов припомнил своего друга, профессора Кифера, первого историка революции. На групповой фотографии он сидел по левую руку от старика. Над его головой, так же как и у всех участников съезда, виднелся похожий на нимб кружочек с цифрой. Кифар был помощником старика в исторических исследованиях, партнером по шахматам и, пожалуй, единственным личным другом. Когда старик умер, Он, как ближайший к нему человек, был назначен его биографом. Однако биография, которую он писал 10 лет, не была обнародована. Официальная трактовка революционных событий в корне изменилась за эти 10 лет. А роли главных действующих лиц задним числом перераспределили между статистами. Но старый кифер был упрям. Он не хотел принимать в расчет диалектических законов новейшей эры начатый правлением первого. «Я сопровождал отца на Международный конгресс этнографов», — звенел между тем голос Заячьи Губы. «А потом мы заехали в Б, потому что отец хотел навестить своего старого друга, гражданина Рубашова». Рубашов слушал с грустным любопытством. Заячья Губа говорил правду. Старина Кифер заехал к нему в Б, чтобы излить наболевшие обиды, а заодно и посоветоваться». Тот вечер был, вероятно, последним приятным воспоминанием Кифера о земной жизни. У нас в распоряжении был всего один день. Заячий губа неотрывно смотрел на Рубашова, как бы требуя у него помощи и поддержки. День праздника революции. Вот почему я так точно запомнил дату. Гражданин Рубашов был очень занят и днем смог уделить моему отцу только несколько минут. Но вечером после дипломатического приема в миссии он пригласил отца к себе на квартиру, а отец взял с собой и меня.